О, если бы мог выразить в звуке! Вот несколько примеров, когда для выражения противоположного значения берется слово, и в нем меняется только ударение или заменяется только один звук. Ассоциация с прежним значением остается, но плюс меняется на минус. Во французском языке «кошон» — «свинья» — произносится двоякое, с ударением на последнем слоге, как и положено во французском языке, когда слово призвано обозначать известное домашнее животное, и на первом слоге, в метафорическом, оскорбительном смысле «Ах, ты грязная свинья!». Точно так же переносится ударение во французском «vous êtes misérable», «Вы подлец» и «se barba» — это варварство. Лингвисты отмечают, что ударение здесь придает высказыванию яркую эмоциональную окрашенность. «Барбар» в любом случае обозначает «варварство», но произнесенное с обычным французским ударением, то есть на последнем слоге, оно означает «варварство» почти терминологически, сравним «период варварства». С переносом же ударения речь пойдет уже о чем то возмутительном, грубом, варварском поведении, нарушающем общепринятые правила. В фарерском языке есть выражение «Джизус папи» — «Отец Иисус», который имеет хождение как в детском языке, так и в виде брани. Однако в детском языке ударение падает на "Jesus", а в инвективе — на "papi". Помимо переноса ударения, в этой эмоциональной функции могут быть использованы изменения в произношении отдельных звуков. В англоязычной практике общей тенденцией является, по-видимому, произнесение долгой гласной, когда слово эмоционально нагружено, и краткой — при слабой или нейтральной эмоциональности, хотя это правило нельзя назвать универсальным. Во всяком случае отмечается, что слово "с" обозначает просто «осла», как домашнее животное, и произносится "с", Когда же оно употребляется в оскорбительном смысле «какой же ты осел?» Нередко предпочитается произношение s, Правда, в последнее время форма с кратким гласным, по-видимому, предпочитается в обоих значениях. Дело в том, что s, как известно, может употребляться еще и в вульгарном смысле, как русская жопа. Так что s в любом случае звучит достаточно грубо, хотя и не так грубо, как близкое по значению «арс». Сравни озорной стишок. «There was a young lady called Glass». Шутка явно построена на одинаковом произношении слова «эс» в обоих значениях. Как любую игру слов, перевести ее можно только с оговорками. Жила-была молодая леди по имени Глаз, у которой был красивый задик или у которой был красивый ёслик, но не кругленький и розовый, как вы могли подумать, а серенький с большими ушами, который кушал травку. Однако в других случаях, не столь уж редких, противопоставление долгих и кратких гласных с той же целью сохраняется. В практике афроамериканцев для выражения благосклонного отношения слово bad плохой произносится bad, то есть если bad означает именно плохой, то оно произносится bad а если «бэт» означает «хороший», то «bad». Комплимент темнокожего юноше своей девушки мог бы звучать «baby» и «look bad». Впрочем, в присутствии автора этих строк белый американец тоже восхищенно воскликнул, услышав остроумную музыкальную шутку «that was bad». Английское «bastard» обычно произносится «bastard» как термин, означающий ребенка, рожденного вне брака, и как «бастард» — в резко отрицательном смысле «ублюдок-выблюдок». И как «бастард» — в резко отрицательном смысле «ублюдок-выблюдок». Однако слишком частое сниженное его использование в военном жаргоне привело к тому, что вначале оно стало употребляться в нейтральном смысле, а затем — в ласкательном. В результате жаргон лишился очень выразительного бранного слова, которая, впрочем, очень быстро в него вернулась, но в фонетически измененном виде bastard, То есть на этот раз эмоционально нагруженной по контрасту оказалась форма с кратким корневым гласным. В произношении, характерном для англичан Южного Уэльса, «фак» произносится «фак», если имеется в виду соответствующее действие, но «фэк» в качестве бранного междометия. Фонетическое искажение в ольстерском английском не связано с долготой и краткостью, но само его наличие не вызывает сомнения. Сравним «джизус» в религиозном контексте и «джейзус» в инвективном. Соответственно, Дэйвил и «дивил». В фарерском языке просто «дьявол» — «дивил», а то же понятие в ругательстве — «дивил». Наконец, говоря о словах этой группы, Упомянем слово из совершенно другой культуры — японское «чикусоу» или в более эмоциональном варианте «кончикусоу». С краткой конечной гласной «кончикусо» — это слово эмоционально-нейтральное означает животную стадию в буддийской теории перевоплощения. В оскорбительном смысле, сравним русская скотина, конечное «о» удлиняется. В настоящее время это слово утратило прежнее резко негативное значение и употребляется примерно как русское «сукин сын» или английское устаревшее «годдам». Одним из наиболее табуированных слов является имя божества. Отсюда неудивительно существование многочисленных способов как-то назвать его, избегая точного наименования. Английское «год» гад — «можно исказить как «гад», что предполагает уменьшение священной силы слова и снижает опасение, что произнесение священного имени навлечет неприятности на говорящего. Второе произношение «гот» наоборот удлиняет корневую согласную и преследует противоположную цель — придать слову еще больший вес. Особый священный характер этого произношения виден из того, что именно этот вариант в написании «гот» был запрещен в нерелигиозном контексте в ряду других наиболее грубых богохульств в специальном кинокодексе США 1930 года. Такие сложные взаимоотношения священных и сниженных понятий и слов, даже возможность их сосуществования в некотором комплексе убедительно подтверждает практическую неразделимость высокого и низкого священного и обыденного, а в конечном счете любви и ненависти. Независимо от того, осознает это человек или нет, для него существует некий сложный комплекс, объединяющий в своем значении плюс и минус. Можно даже говорить о своеобразной паре «запрещенное слово», облагораживающее его искажение. «Престижное произношение», «непрестижное произношение», и так далее».